Глава двадцать пятая. Всю дорогу до дома Фёдор Дегтярёв сосредоточенно молчал. Он ни разу не отпустил замечания по поводу моей манеры вождения, чем привёл меня в волнение. — Ты хорошо себя чувствуешь? — осторожно осведомилась я, когда мы шли по дорожке к особняку Мухиных. — Да чтоб ещё раз я послушал советы безумной Н, — взорвался толстяк. — Заставила меня ползать на четвереньках. Велила поджать живот, а он не шевелится. Бред. Чушь. Термометр молчит, пробормотала я. Ты злишься, но он не сообщает температуру. Как не странно, идея прогреть тебя, а потом потрясти, сработала. Александр Михайлович набрал в грудь воздуха, он явно собирался достойно ответить мне, но тут входная дверь распахнулась, на пороге стояла горничная. Добрый вечер. Улыбнулась она. — Ольга Гавриловна вас ждет. Когда мы вошли в гостиную, мать Федора сказала. — Рада вас видеть. Прошу, садитесь. Кофе? Хотя, наверное, для него поздновато. Травяной чай? — С удовольствием, — ответил полковник. Александр Михайлович называет эти чаи отваром из старого виника, и терпеть их не может никакие. Но Дегтярев на работе и Дегтярев дома — два разных Дегтярева висла пауза, которую нарушила хозяйка. Если вы полагаете, что я не знаю, о чём вас попросил Фёдор, то нет-нет, перебила я Ольгу Гавриловну. Мы знаем, как к вам относится сын, и не сомневаемся, что вы в курсе его дел. Поэтому и приехали. Просто повод, мягко говоря, странный. Выясняем, кто решил отравить Светлану, добавил полковник. Работаем над делом, и начинают проявляться некие странности. Заранее прошу прощения, если вопрос, который я сейчас задам, покажется вам неприятным. Знаком ли вам Георгий Петрович Норин? Норин, Норин, забормотала собеседница. У Феде большое круг общения. Сын любит собирать гостей. Возможно, мужчина, о котором вы упомянули, приезжает на какие-то вечеринки. Порой Феденька просит меня посидеть с нужными ему людьми. Естественно, я не отказываю. Каждому гостю улыбнусь. Но понимаете, я мгновенно забываю имена тех, кто не является членом нашей семьи или близким другом. Поэтому рядом со мной на мероприятиях всегда сидит или стоит помощница сына Софья. Она видит, как кто-то движется в мою сторону и быстро шепчет: Леонид Иванович Конев, главврач больницы". И когда гость подходит, я уже улыбаюсь, говорю: Леонид Иванович, сколько лет, сколько зим?" Георгий Петрович не редкое имя-отчество. Извините, но ответить на ваш вопрос могу лишь так. Вероятно, я знакома с ним, но при встрече его не узнаю. И почему простой вопрос может показаться мне неприятным? Он состоит из двух частей, пробормотала я. Сейчас вторая: знакомы ли вы с Георгием Петровичем Макненым, сыном Ирины Леонидовны? Ольга Гавриловна моргнула. Раз предупредили о неприятном вопросе, следовательно, вы знаете, что это внебрачный сын моего мужа, я кивнула. Да, некоторое время я общалась с подростком, он жил у нас, продолжала Мухина. Скрывать не стану. Особой радости от известия, что у Петра есть любовница, я не испытала. Сгоряча решила подать на развод, но потом на холодную голову поразмыслила и одумалась. Если разобью брак, то Пётр женится на Ирине. А я останусь у разбитого корыта, то есть одна. Но не это страшно. У Феди не будет отца. И на какие средства нам жить? Незаконнорождённый ребёнок получит от Петра всё, что захочет, а Феденьке даже шоколадку купить будет не на что. И я сделала вид, что наличие другой бабы меня не волнует. А муж возьми, да и уйди к Ирине без объяснения причин, а оставил записку: "Ты меня не ценишь, не уважаешь, прощай". Я пару дней поридала, затем вытерла слёзы и сказала себе: искать сластолюбца, караулить его около работы, умолять вернуться, просить денег на содержание Феди, я никогда не стану. Унижаться это не для меня. Выживем. Прошло некоторое время, Петя приехал домой, Федя к отцу бросился: "Я так тебя ждал!" Мы пошли ужинать, у меня были пустые макароны к чаю лепёшки из пресного теста, в холодильнике пусто. Когда Федя лёг спать, Петя тихо спросил: Ты мальчику ничего не говорила? я ответила. Пока нет, это твоя задача. Объясни сыну, почему ты не хочешь с нами жить, по какой причине бросил семью. Муж протянул ко мне коробку с очень дорогим кольцом. Прости дурака, если, конечно, сможешь. Ирина умерла, Георгий ещё в школу ходит. Давай приголубим его до совершеннолетия. Не хочу, чтобы мой сын очутился в приюте. Я перед ним виноват, не признал Гошу, так и не узаконил его. Жил с Ириной тайком. Ольга посмотрела на меня в упор. «Здорово, да? Жил тайком. Значит, перед Гошей он виноват, а перед Федей нет? А? Решил бросить его ради кого? И вернулся в лоно законной семьи, потому что баба, которая спала с женатым, скончалась. Останься она в живых, Пётр бы как поступил?» Руки чесались ему по щёчину отвесить и выгнать. Но я опять вспомнила про Феденьку, про пустые макароны к ужину, пресную лепёшку к чаю и ответила. «Дети не виноваты, ошибки совершают взрослые. Матерью для Георгия я не стану, он уже не маленький, все понимает. Но никогда я его не обижу. Накормлю, одену, совет дам». Подросток переехал к нам. Однако вскоре стало ясно, что совместное проживание невозможно. Гоша был хам, неряха, постоянно говорил Пете. «Дай денег, ты мой отец, обязан меня материально поддерживать». Он не хотел ни учиться, ни работать. Жить сыто и весело вот его кредо. Почти сразу кукушонок стал жаловаться на Федю. Не так тот на него смотрит, не вежливо разговаривает. Не обрадовался, когда Гуша взял у него из шкафа новые джинсы и нечто же, сомневающееся, на себя натянул. Я молчала. Почему терпела? Из женской хитрости, хорошо изучила характер мужа и знала: если мне или Феде Георгий хамит, а я пожалуюсь супругу, то он разозлится. Не смей про моего сына плохо говорить. Он мать потерял, переживает. Вы сами виноваты, не любите его. А вот если Гоша на отца кидаться начнёт, вот тут ему конец. В том, что гадке Юнет станет грубить Петру, я не сомневалась. Распущенность имеет обыкновение прогрессировать. И оказалось правда. Несчастный сирота оскалил зубы на отца. Пётр не я, терпения у него никогда не было. Он наглец отправил в военное училище и вскоре умер. Всё, более мы с Георгием не виделись, чему я очень рада. По какой причине вы интересуетесь Макниным? Теперь он Норин, объяснил Диктерёв и рассказал про сантехника, бутылку минеральной воды и фоторобот неизвестной дамы. Можно посмотреть на портрет, попросила хозяйка. Я вытащила из сумки iPad. Не знаю её пробормотала Ольга. Это определённо не прислуга. Все служащие носят элегантную форму, и толстых среди них нет. Сейчас на рынке переизбыток горничных, водителей, парикмахеров, гувернанток. Есть возможность выбрать. Спасибо Мае, она нам подобрала безупречный штат. Все женщины прекрасно работают, достойно выглядят. Интересно, как Сия особо проникла в дом. У нас видеонаблюдение ведётся за всеми воротами и калитками. Мухина взяла телефон. Никита Олегович, у вас сохранилась видеозапись тех, кто входил в дом через парадный вход, как гость на день рождения Фёдора Петровича, и тех, кто прибыл для работы. Отлично. Сейчас перешлю вам фоторобот. Найдите эту женщину. Ольга Гавриловна отложила трубку. По крайней мере, станет ясно, кто она приглашённая или домработница. Большое спасибо, поблагодарила я. Но у нас есть ещё одна просьба. Мать Фёдора не изменила выражения лица. Говорите,